сыграло свою роль. Решил ощупать свое ложе сбоку и снизу, он вдруг почувствовал под пальцами что-то металлическое, начал шарить настойчивее, свесился с дивана, насколько позволяли наручники, и, наконец, понял, что диванная обивка снизу пристегана к деревянной раме частыми проволочными стежками. Колян выбрал одну такую проволочную скобку, до которой ему было легче дотянуться, и принялся ее методично расшатывать. Дверь в его комнату была открыта. Охранники специально открывали ее, чтобы пленник был на виду. А сейчас в этом имелись и свои преимущества. Колян прекрасно слышал все звуки в квартире, и к его комнате никто из охранников не мог подойти внезапно. К уже же охранники, успокоенные его видимой вялостью, заглядывали к нему редко. Они все время смотрели в гостиной «Видак», болтали по телефону или листали журналы. В другое время Колян и сам с удовольствием помусолил бы «Плейбой» или «Крутой боевичок». Однако сейчас ему было не до того. Ведь его мысли теперь занимала маленькая проволочная скобка, которую он ни на минуту не оставлял в покое. Заслышав шаги, он выдергивал руку из-под дивана и безвольно свешивал ее к полу. К счастью, от долгих занятий кикбоксингом и сопутствующими этому виду спорта физическими упражнениями пальцы коляна приобрели железную крепость, а кожа на них огрубела. Через много часов упорного труда Колян, наконец, ощутил, что между скобкой и обивкой дивана образовался небольшой зазор, так что скобку уже можно было поддеть пальцем. Пленник тихонько засмеялся от радости, но тут же вздрогнул и покрылся испариной от ужаса, с опозданием расслышав приближающиеся к двери тихие шаги. На пороге выросла фигура Сереги Белого как Колян про себя называл блондинчика. Пленник, словно подстреленный, в последние секунды безвольно распростерся на диване и, прикрыв глаза, стал тайком наблюдать за охранником. Серега был в носках, потому-то Колян и не расслышал его шагов и даже не успел убрать руку. Она по-прежнему свешивалась с дивана. Впрочем, можно было подумать, что пленник раскинулся во сне, Серега так и подумал, не усмотрев в позе Коляны ничего необычного. «Эй, ты сегодня что-то не ссал совсем?» — обратился он к Коляну. «Давай сейчас иди, а ночью нас ни хрена подымать». «Не хочу», — буркнул Колян в ответ, желавший сейчас лишь одного, чтобы охранник поскорее убрался из комнат. «Но не хочешь, как хочешь», — пожал плечами парень. «Тогда придется тебе на диван мочиться, я крепко сплю». «А Стас тебя из принципа не поведет после отбоя». «У него с этим делом строго режим превыше всего». Серега вышел из комнаты. Колян слышал, как он сначала заговорил о чем-то в гостиной со Стасом, а затем прошел в спальню напротив и стал укладываться там на ночлег». Стас, как и положено дежурному караульному, спать, видимо, не собирался. На паркет в коридоре из гостиной падал отблеск света. Потом до Коляна донеслась приглушенная музыка. — Это хорошо, слушай, слушай, — злорадно усмехнулся Колян, — зато кое-что другое ты точно не услышишь. Скобка расшатывалась все больше и больше, и, наконец, Колян почувствовал, что еще одно усилие, и он сможет вырвать ее из рамы. Однако с этим он решил повременить. Он полагал, что сумеет сделать из скобки отмычку и открыть наручники. Но что потом? Он не побоялся бы сойтись с двумя охранниками в рукопашном бою. Но не сейчас, когда его тело все еще было ослаблено, а противник вооружен. Если ему удастся застигнуть врасплох сначала одного, а потом другого, то он их, конечно, одолеет. А если внезапно подкрасться к ним не получится, что тогда...